После того, как хозяйка квартиры немного привела себя в порядок, Любавин увидел перед собой совершенно другую женщину. Она по-прежнему оставалась маленькой и хрупкой, однако теперь, когда с ее лица исчезло затравленное выражение, а сама она переоделась и причесалась, он, наконец, понял, что имеет дело с адекватным человеком. «Вы точно не из Синей горки?» — Все еще опасливо уточнила Светлана Евграфовна — усаживаясь напротив профессора и глядя на него из-под толстых стекол очков. Тот подтвердил уже в который раз, но только теперь, кажется, женщина ему поверила. «Почему вы не хотели открывать?» — спросил он. «И где ваша сестра?» «Вы должны мне помочь», — вместо ответа выпалила Светлана Евграфовна, вцепившись в локоть собеседника. «Если вы не поможете, то...» Ее речь оборвалась, потому что зазвонил телефон. Глядя, каким загнанным стал весь облик женщины, Любавин подумал, что его первоначальное наблюдение было верным. Она напугана. «Не снимите трубку?» — спросил он. Она энергично замотала головой. «Послушайте, Светлана Евграфовна...» Возобновил разговор профессор, когда аппарат умолк. «Мне очень нужно поговорить с вашей сестрой». «Маша пропала!» «То есть как это пропала?» «Не понял Любавин». «Вот так!» — развела руками ее сестра. «Это все горка проклятая! Говорила я Маше, что бежать оттуда надо!» «Она же уволилась!» «И почему бежать?» Словно не слыша его, женщина продолжала, непрестанно качая головой, как китайский балуанчик. «Нет, она прямо-таки подсела на эти деньги. Грязные деньги. И думала, что сможет не обращать внимания на факты. А я говорила, что Маша дождется, и кто-нибудь что-нибудь раскопает. И тогда сядет она, а Ракитина останется чистеньким. С него все как с гуся вода. Не в первый же раз». «Разве ваша сестра не подавала заявление об уходе?» «Ракитин ее вынудил. Сказал, что если не напишет, уволит по статье. За служебное злоупотребление». «А она давала повод для такой статьи?» «Вы что, вчера родились?» Сердито нахмурилась Светлана Евграфовна. «Он же там главный. Был бы человек, а статья найдется. «Почему вы считаете деньги из Синей горки грязными?» На самом деле, Любавин отлично помнил о конвертиках, о которых рассказала ему крестница. Но ему необходимо было услышать это от кого-то еще. «Зачем вам знать?» — устало спросила сестра Мария Лычко. Все равно ничего не изменишь». «Отчего же? Очень даже изменишь. Но для этого мне требуется больше информации». «Тогда вам действительно нужна Маша. В последнее время она со мной не делилась. То ли боялась, то ли чувствовала себя виноватой». «Виноватой?» «А как вы думаете, откуда берутся деньги? Зарплаты в психушке? Да что я вам рассказываю, вы ведь и сами из этой системы!» «Так где все таки источник дополнительного финансирования?» Ракитин берет деньги с родственников состоятельных пациентов. Они не возражают. С одной стороны, им позволяют сбыть с рук неудобных родственников, с другой, платя бабки, они вправе надеяться, что этим самым родственникам обеспечат достойный уход. Такими вещами занимаются все лечебные учреждения, не только психиатрические, хмыкнул Любавин. Это, конечно, незаконно, но доказать такое сотрудничество главврача и родичей пациентов непросто, так как оно обоюдовыгодно. Что еще рассказывала ваша сестра? Если ее вынудили уйти, для этого должна быть причина. В горке находятся люди, которым там вовсе не место. «Одни платят за липовые психиатрические освидетельствования, чтобы избежать уголовного преследования. Другие...» Внезапно женщина осеклась. «Другие...» «Понимаете...» Наклонившись к Любавину и понизив голос до шепота, проговорила она. «Там есть и те, от кого хотят избавиться. Для того и заперли в психушку». «Вы уверены?» Точно мне известно только об одном случае. Один старик, квартира у него была хорошая в центре. Так вот, его сын с невесткой упрятали дедулю в горку, а квартирку себе захапали. А он действительно был болен. «Дед здоровее нас с вами!» Так Маша утверждала. «Я ведь его сама не видела!» «Покормили его таблетками, подержали в изоляторе, чтобы не возмущался. И вот вам готовый псих. Но это дело обычное». «Маша не из-за этого мучилась?» «Надо же, не из-за этого», — подумал Любавин. «То есть отправка здорового человека в закрытую психиатрическую лечебницу не вызывала у доктора Лычко угрызений совести?» но вслух он не произнес ни слова, изображая заинтересованность и сочувствие. «Дело в том, что два месяца назад в горке случился пожар», продолжила Светлана. «В самом деле, — перебил Любавин. Я об этом не слышал». «А никто не слышал», — кивнула женщина. Потушили своими силами. Ракитин вызвал пожарную бригаду из поселка, да и мужики местные помогли. «Не понимаю, какое отношение этот пожар имеет к...» «Так я же еще не закончила!» — сверкнула глазами Светлана. «По странному стечению обстоятельств, в пострадавшем от пожара корпусе находился и тот самый дед, которого вела моя сестра. Вернее, вела до того, как Ракитин его себе забрал». «Вы намекаете, что это мог быть спланированный поджог?» «Я ни на что не намекаю». Но погибли трое, а здание не пострадало. Как такое могло произойти? И еще Маша сказала, что через пару дней после пожара видела в горке невестку погибшего деда. Она знала ее в лицо, ведь когда-то он являлся ее пациентом. При встрече тетка повела себя странно. Вместо того, чтобы поговорить с бывшим лечащим врачом и спросить, почему не уберегли родича, она сделала вид, что они знакомы. «Что вам известно о других погибших?» «Только Маша знала. Она специально выясняла, потому что с тех пор, как Ракитин его забрал, дедушка сильно сдал. Маша подозревала, что его специально закармливали таблетками. А потом — пожар». «Не знаете, были ли у других погибших родственники?» «Если и были, то вряд ли им интересно, что случилось», — фыркнула Светлана. «Вы полагаете, что исчезновение вашей сестры связано с тем, что она обнаружила что-то серьезное? Плечи женщины поникли, и вся она, и без того маленькая, как-то сжалась и сморщилась. «Когда вы видели ее в последний раз?» — спросил профессор, так как собеседница ничего не ответила. «С месяц, но она мне звонила за день до того, как пропала». Мы же не вместе живем, это я сейчас переехала. Вдруг Маша. Она безнадежно махнула рукой. Она уволилась, но не получила окончательного расчета. Ей позвонил сам Ракитин и сказал, что она должна приехать в горку. Маша и поехала. А разве деньги она не на карточку получала? На карточку, да. Так зачем Ракитину потребовалось ее присутствие? Может, документы какие-то недооформленные оказались. Только с тех пор я о ней ничего не знаю. Звонила на мобильный, на домашний. Бесполезно. Через несколько дней я к ней пришла, а тут разгром. То есть кто-то побывал в квартире и все тут перевернул? Уточнил Любавин. Вряд ли Маша сама развал устроила. Вещи по всей комнате валялись. Развела руками Светлана. «Может, что-то случилось, и она собиралась в спешке?» «Она бы обязательно мне позвонила!» Возразила женщина. «Что-нибудь пропало?» «Дорожная сумка, свитера, ненушные уже много лет сапоги, которые она хотела отдать мне, потому что ей они были малы, и так далее. Вот почему я уверена, что Маша не могла сама собираться». «Мне отлично известно, какие вещи взяла бы с собой моя сестра, если бы на самом деле решила уехать. Понимаете?» «Вы имеете в виду, что вещи Марии собирал кто-то другой?» «Именно! Она никогда не надела бы кроличьи полушубок, купленный десять лет назад и висевший спереди в стенном шкафу только потому, что она пообещала его соседке, да все руки не доходили отдать». «Вы заявили о пропаже сестры в полицию?» Светлана немного помолчала, теребя подлокотники. «Нет», — наконец ответила она. «Почему?» «Да потому что сначала я подумала, как и вы. Побоялась, что начни я ее разыскивать, только медвежью услугу окажу. Это уж потом, поразмыслив как следует, перебрав вещи, я задумалась». «А у вашей сестры не могли искать что-то?» — спросил Любавин. Какие-нибудь документы, истории болезни пациентов. Может, и искали? Вздохнула Светлана, глядя себе под ноги. Если хотели инсценировать Машин Побег, то зачем рылись в ее письменном столе? У нее был компьютер. Дома не было. В принципе, он ей ни к чему. Компьютер стоял в ее кабинете в горке, а на дому она приемов не вела. Да и с документами не работала. «Вам обязательно нужно пойти в полицию», — сказал профессор, снимая очки и потирая уставшие глаза. «Надо писать заявление». «А вы... вы пойдете со мной?» Любавин понял, что отказать не имеет права. Женщина выглядела такой потерянной, напуганной. Кроме того, решил он, в полиции сделают все, чтобы не принять заявление, мотивируя тем, что налицо все признаки добровольного ухода из дому. Мария Лычко — взрослая женщина и так далее. Светлане потребуется подкрепление, и профессор надеялся, что его связи помогут избежать бесплодных мотаний по кабинетам. «Конечно», — улыбнулся он. «Сколько вам требуется времени на сборы?» Да, и не забудьте фотографию сестры.